Для проникновения в нее пришлось сломать защиту системы. Удалось кое-что выяснить. Оказалось, что цивилизация матан была открыта в начале 24 века за полвека до смуты, с которой и началась эксеносоциореволюция, запустившая процесс упадка культуры.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 И Барята немного постыл. Хотя бы расскажу что видел? Они уединились в спальне-чистодея. Дар красочно расписал, увиденные им неземные пейзажи. И молодой целитель снова загорелся желанием немедленно испытать магическую сферу Кэнкон, по сути, стартовый терминал на себе. Однако у Дара были другие планы.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 Дар мимолетно подумал, что родная планета по красоте пейзажей не уступает иным мирам, в том числе тем, где он уже побывал. Слева метнулся солнечный блик отражения от корпуса какого-то летака, идущего параллельным курсом. Но аппарат, словно учуев взгляды приятелей, круто пошел вниз, скрылся за вершинами деревьев. До центра щижского болота долетели...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 «А ты?» «Я соображу, что делать». «Хорошо». Дар накинул капюшон с прозрачной лицевой пластиной, проверил герметичность уника, Ника, шлепнул приятеля по плечу и прыгнул в окно черной воды посреди топи. Жижа сомкнулась над головой, стало темно, фонарь не помогал, и Дар перешел на гиперзрение, сразу раздвинувшее границы сферы видимости»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 в заэкранированную комнату с коллекцией раритетов. Луч фонаря выхватил из полумрака стеклянный шкаф, пупырчатый, выпуклый щит на полу, фиолетовую сумку с молниями, в которой виднелось нечто вроде металлической руки и открытый черный кейс, пустой, если не считать специальных зажимов. Дар застыл,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 «Дарья!» — прошептал молодой человек, холодея. Картина вспыхнула и ярче, шевельнулась, как живая, буквально прыгнула навстречу, словно собираясь засосать созерцателя. Дар отшатнулся. Картина вернулась на место, успокоилась. Но уверенность парня лишь укрепилась. «Дарья!»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 Недаром же и те, и другие кружили вокруг болот, охотились за лягунами пробрались на закрытую территорию Черноболи, интересовались, где находится древний хутор в Щижа. Дар обошел помещение, поглядывая на картины, в свою очередь наблюдавшие за ним –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 шарил сумки и вытащил две продолговатые коробки с закругленными углами. На торцах коробок мигали зеленые огоньки, а на вогнутых боковинах отсвечивали перламутром буквы НЗ, а чуть ниже цифры 2341. Год изготовления. А НЗ неприкосновенный запас. Интересно, этим комплектом действительно больше трех тысяч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 Дар, не дыша, отошел еще дальше, понимая, что был на грани гибели, или пусть не гибели, но исчезновения. Войди он в картину, и Барята никому не мог бы объяснить, куда он девался. Дьявольщина! Как же выклупнуть оттуда тех двоих, Дарью, с подругой? В голове подул ветерок беспокойства. Дар напрягся, отыскивая третьим глазом мысли сферу Баряты,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 Он метнулся к шкафу, достал с пола лежащие там предметы, побросал в сумку. Галыш, смигающий желтые искры, при этом снова исчез. Но Дарни стал его искать, вспоминая об удивительных свойствах камешка. Теперь надо было каким-то образом свернуть картину и уложить в кейс. Что для этого нужно? Ведь если девицы пришли сюда, за ними они должны были захватить с собой необходимый инструмент. Взгляд упал на протез. «Точно, это именно то, что надо».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 Он поменял руки местами, прижал стержень к поверхности картины, ухватил пальцами манипулятора ребро листа, согнул и едва не выронил стержень. С тихим металлическим стоном картина обвилась вокруг стержня, начала наматываться на него, выворачивая пальцы руки, держащей стержень.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 Подхватив рулон протезом, он уложил его в кейс, укрепил зажимами. Теперь вторую. На этот раз он действовал быстрее и правильнее. Картина свернулась в рулон, обрела вес около 20 килограммов, послушно улеглась в кейс рядом с соседкой. Все. дар сунул кейс в сумку. Туда же свалил протез, задернул все молнии, превращавшие сумку в герметичный контейнер.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 несанкционированное проникновение, включена система самоликвидации, даю отчет. В комнате послушался звук метронома, в толще стены, возле которой висели картины, завеликали оранжевые цифры 30, 29, 28, 27. Дар перешел в режим сверхскорости и бросился по лестнице вниз, считая секунды. На счете 26 он выскочил из терема.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 Туловище а тело её до ушло в трясину исчезло. «Восемнадцать! Семнадцать! Чёрт! С сумкой далеко не уплывёшь!» Дар заработал ногами, пытаясь плыть, но в плотной, возбаламученной жижи это получилось плохо. «Шестнадцать! Пятнадцать! Четырнадцать! Два метра! Пять метров! Десять! Не успею!» «А налегко стукнет сил!» «Свист над головой! Что это?» Дар глянул вверх. «Дно спускавшегося летака! Лицо Борята над краем кабины!» «Вернулся всё-таки! Цепляйся!» «Борята подал руку!»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 Отстали. Ухмыльнулся, довольный собой Борята. Я нырнул в распадок, спрятался. Там такие заросли, чертополоха. Год искать будешь, никого не найдёшь. Подождал немного, высунулся. Никого. Ну, я и обратно. Восемь, семь, шесть. Спасибо, я твой должник. Чего там? Всё нормально, махнул рукой целитель. Остановись. Зачем? Сейчас увидишь. так затормозил... Повернулся носом к топе в центре Эвчишского болота. С высоты двух километров она была видна почти целиком. «Три, два, один...» На топью вдруг вздулся чёрный волдырь, лопнул, разлетаясь чёрно-коричневыми и жёлтыми клочьями, превратился в столб водяной пыли, грязи и пара. По оси этого столба просверкнула зелёная молния, лопнула ручьями яркого радужного огня. «Боже ты мой!» — ахнул Борята. Дар круто бросил летак вверх,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 Со всем его содержимым, равно как и тоь со всеми ее обитателями перестали существовать.